Вроде водопроводный, только пошире немного, и вокруг все камнями обложено. Сережа подставил руки под ледяную струю и с наслаждением напился. Переливая воду в ладонях, он слышал, как в ручье тихо-тихо звенят хрустальные колокольчики, словно смеются. Он складывал руки ковшиком и пытался отнести воду маме с папой, поделиться ею как чудом, как сокровищем. Но стоило отойти от родника на несколько шагов, как волшебные звуки исчезали, и вода становилась самой обыкновенной, утекала сквозь пальцы. Они уходили с озера, когда уже вечерело, Лучи закатного солнца окрасили облака золотым и алым цветом, отражаясь в зеркальной глади, и темные старые сосны стояли вокруг словно часовые. Сережа прислушался. Ему вдруг показалось, что из глубины озера слышится тихий колокольный звон, совсем как в деревенской церкви в Ломановке. Там всегда звонили по воскресеньям. Мама говорила, что это все мракобесие, бредни, необразованных старушек. И верно. Только старушки и собирались. Они все время кланялись, смешно махали перед лицом пальцами, сложенными щепоткой, и шептали скороговоркой какие-то слова, будто баловались нарочно. В общем, было непонятно... Зато колокольный звон Серёжа очень понравился. Глубокий такой, торжественный, малиновый, как говорила соседка Марья Степановна. Непонятно было, при чём тут малина, но всё равно красиво. А вот сейчас сквозь толщу воды неслись такие же звуки, приглушённые, но вполне явственные. Серёжа подумал, «А может, там тоже церковь?» Он хотел было спросить у мамы с папой, но, посмотрев на них, сразу понял, никаких звуков они не слышат. Интересно, почему бы это? Этот день он запомнит надолго и часто ещё потом в мыслях будет возвращаться сюда, на берег чистого лесного озера. До тех пор пока не потеряет возможность думать, не впадет в бессмысленное полурастительное состояние. Но это будет еще не скоро, а пока Сережа, как и все его сверстники, первого сентября пошел в школу. По улицам шли дети с букетами гладиолусов и взволнованные принаряженные родители. Осенние листья, окружась, осыпались, ложась под ноги праздничным золотым ковром. Если поддевать их ногами, они так приятно шуршат, но мама идет рядом и дергает за рукав. «Поднимай ноги, не шаркай!» Школа не произвела на Сережу особого впечатления. Он даже не понимал поначалу, зачем столько детей собрали в одном здании, усадили за парты и теперь велят сидеть смирно, не шевелясь, от звонка до звонка. А если встать или заговорить с соседом, ругают и грозят вызвать родителей. Потом привык, и учительница даже ставила его в пример другим. «Вот, посмотрите, какой спокойный мальчик». На самом деле Сережа вовсе не был спокойным. Рисовать палочки в тетрадке и читать по слогам «Ма-ма-мы-ла-ра-му» было ужасно скучно. Вынужденная неподвижность тяготила, висла гирями по рукам и ногам, и в какой-то момент он научился уходить, выбираться из своего тела, оставляя его в классе, как сброшенную одежду. Поначалу очень интересно было смотреть на себя со стороны. Потом Сережа осмелел понемногу и начал уходить все дальше и дальше. Главное — успеть вернуться за секунду до того, как окликнут или вызовут к доске. Это было совсем несложно.